Глава 20. Клетка узкая, тесная для животных, для очень опасных животных, ибо прутья клетки толстые и стоят часто, сквозь такие и руку не просунешь. Ирграмм пробовал и руку, и замок ковырять когтем, не получалось. На металле оставались царапины, и это весьма забавляло хозяина. «Ублюдок! Не злись, мой друг!» — сказал господин тогда, коснувшись, и прикосновение подарило боль, а с ней и забвение. Сквозь него Ирграм услышал. «Эти двое — моя собственность. Позаботься, чтобы их кормили. И хорошо!» Их кормили. Трижды в день. Приносили сухие лепешки, кашу и воду, Еду оставляли в специальном коробе, когда-то Ирграм так кормил хищников, а теперь его самого полагали хищникам. И это злило. А еще злило, что жрец, которого заперли в соседней клетке, был спокоен. Она знает, сказал он в первый же вечер, после чего сел, скрестив ноги, и погрузился в тот свой полусон, из которого выпадал лишь когда приносили еду. От еды он не отказывался а водой умудрялся оттирать и тело. Ирграм пил, а вот еда застревала в горле, и это не оставалось незамеченным. — Мне сказали, ты решил голодать. Хозяин явился под вечер. Он редко покидал палатку, то ли занят был, то ли опасался, что увидит раньше срока. — Нет, господин. — Ты злишься на меня? — Нет, господин. Ирграм подавил ярость, что клокотала в душе. Я предан вам и роду. Ты изменился физически. Я помню тебя прежнего, и нынешний мне интересен. Но сейчас у меня нет времени разбираться, что не так. Поэтому просто скажи, что тебе нужно. Отпустите, господин. Мы оба понимаем, что эта просьба неразумна. Его разглядывали с холодным интересом в котором ясно читалось то неприглядное будущее, которое ожидало Ирграма. Что ты ешь мясо сырое? Даже так? Хорошо, я передам. Тебе принесут сырое мясо. Будь добр, не упрямься. В противном случае тебя будут кормить силой. Ты ведь знаешь, как это происходит. В том и беда, что Ирграм действительно знал. А он? Рискнул он задать вопрос. «Мне никогда еще не случалось работать с мишеками. К тому же мне интересно, как они это проделали с тобой. Думаю, нам найдется о чем поговорить». И он ушел. А Ирграм остался. Он заметался по клетке, пару раз даже дернул прутья, без особой надежды. Подобные клетки выдерживали ярость подгорных троллей, что уж говорить о человеке, даже если он не совсем человек. «Ты будешь вот так сидеть?» И не имея никого более, Ирграм обратил свой гнев на жреца, который по-прежнему был отвратительно спокоен. «Знаешь, что он с нами сделает?» «Нет, не здесь. Он увезет нас в город, а потом разрежет на куски, на малюсенькие кусочки. Он с детства отличался нездоровой любознательностью. Мой господин!» Эти слова он выплюнул. «Вы обещали, что освободите меня от клятв, ваш проклятый верховный!» «Я поверил! Я наивный! Взял и поверил, что это возможно!» «Возможно!» Жрец приоткрыл глаза и уставился на Ирграма. «Успокойся! Сядь!» и «Еще не время для гнева!» «А для него есть время?» «Само собой! Гнев тоже способен принести пользу!» «Ну, если так!» Ирграм ударил по прутьям, но тени дрогнули, и гнев ушел, осталась лишь безнадежность. Он опустился на пол и сказал. Тебе не страшно? Все в руках богов. Это у вас там, в городе, богов нет. Там только маги, ублюдочные, свихнувшиеся маги. Ты и сам маг. Я уже не знаю, кто я. Он обнял себя и начал раскачиваться. Влево и вправо, вправо и влево. Странным образом это успокаивало. Город. Он, город. Есть башни магов, великие рода, основатели, те, кого боги и древние одарили силой, те, кто сумел эту силу сберечь и приумножить. Они стоят над прочими и правят городом, мудро. Из горла вырвался смешок. Есть те, кто служит великим родам, верно, в надежде, что когда-нибудь и им повезет урвать кусок этой власти и силы. Жрец слушал очень внимательно, а говорил, становилось легче. Когда-то давно, когда город лишь возник, а некоторые полагают, что возник он не сам собою, что еще когда был основан древними, и как знать, сколько в том правды, неважно, главное, что именно тогда, во времена незапамятные он и был принят, кодекс, великий кодекс. Кодекс, не дающий магам, вцепиться друг к другу в глотку. Ирграм заставил себя замереть, но тогда горлу вновь подкатила ярость, смешанная со страхом. Нет, если раскачивания эти помогут, то пускай. Все одно здесь нет никого, кроме жреца. Клетки укрыты в шатре. Правда, стенки его тонкие, и этот разговор могут подслушать. Скорее всего, слушают, ибо господин весьма предусмотрителен. Но и пускай. Ничего нового этот ублюдок не узнает. Все маги равны. Так там написано. Все маги свободны. Разве подобное возможно? Жрец вновь поглядел на Ирграмма, и столько терпения было во взгляде его, столько спокойствия, что стало невыносимо стыдно за собственную несдержанность. Свобода для всех в равной степени недостижима. Свобода вовсе недостижима, ибо даже император не свободен. Никто не свободен. И ты, надо мной мой долг и слово, и служение, закон, верховный, император. Тяжко от всего этого, жрец лишь пожал плечами. Путь чести всегда непрост. Честь. Очередная игрушка. Нет ее. И свободы тоже нет. Истинная правда. Но надо говорить. Речь позволяет сдержать ярость, а она пугает Эрграма. Есть что-то да нельзя животное в его желании броситься на прутья и грызть их. На самом деле городу нужны маги. Те, которые послабее, попроще. Те, кто возьмут на себя разного рода дела кто будет обеспечивать существование башен. Потому и существуют школы магов. И дар, когда во мне открылся дар, я обрадовался. Это ведь шанс. О нем все мечтают. А у меня вот и меня приняли в школу. Учили. Я учился, я старался, я верил, что когда-нибудь тоже стану магистром или хотя бы мастером. И башню возведу. И, может, создам свой собственный род. Пусть не невеликий, ибо это невозможно, но все одно он войдет в совет. А это ведь много. Да, да, много. Его речь стала неразборчива, и Ирграм помотал головой. Во рту было сухо, и воды осталось на донышке фляги. Конечно, принесут еще. Господин ведь желает, чтобы его игрушки добрались до города живыми и их позаботиться о том. И прецеденты есть. Иногда кто-то оказывается достаточно уперт и полезен, чтобы ему позволили жить, работать и платить налоги. О, да, да, налоги городу и великим родам, ведь они заботятся о нас всех. Теперь он рассмеялся, горько было, тошно. Я показывал неплохие результаты, но оказалось, что я пусть и одарен, но бестоланин, совершенно бесталанен. Я способен повторить чужое заклятие, выучить, использовать. «Одно, два, десять! Но свое! Создать что-то! Нет, это не то! К тому же трусоват, как видишь, и в целом никчемен!» «Ты слишком строг к себе, друг мой!» «Друг, ты серьезно?» — жрец чуть склонил голову. «Друг! Сколько можно смеяться, пока не заболит горло? Не так и много! Да и смех этот неправильный! Он обрывается сам собой!» Я оказался достаточно умен, чтобы понять, что не выживу один. И когда мне сделали предложение, я с радостью согласился. Как же? Служить великому роду. Это ли не честь? Тем более они оказались весьма добры, так мне казалось. Мне предоставили свои покои. В школе я жил, в комнате еще с шестью учениками. Но это было больше, чем имелось у меня дома. Но свои покои, одежды, деньги, много денег. Тогда я понятия не имел, что такое по-настоящему много денег. Меня стали учить во благо рода, и я почти возомнил себя незаменимым. Но ты прозрел. О да, и очень скоро. Оказалось, что башни прекрасны только снаружи, а внутри них сокрыто столько дерьма. Вся гильдия золотарей не вывезет. Ирграм пожевал губы. Он успокаивался. Он не знал, как надолго это спокойствие, но оно было, что хорошо. И получилось даже сесть, копируя позу жреца. Правда, она оказалась на диво неудобной. Но Ирграм терпел. Он положил руки на растопыренные колени. Клятвы, вот что меня держало. И страх. Я видел, что бывает с отступниками, с предателями. И с теми, кто просто рискнул вызвать гнев великого или его недовольство, видел не только я. Ульграх всегда полагали, что людей нужно воспитывать и напоминать им о бренном. Он снова стал раскачиваться. Магия – это сила, сила, которая меняет. Чем ее больше, тем сильнее меняет. Я не видел ни одного по-настоящему сильного мага, оставшегося в своем уме. И, Ульграх, то, что творили они, не пришло бы в голову нормальному человеку. Нет, они никого и никогда не трогали без повода. Но если уж тот случался, то фантазия их была безгранична. Горлу подкатила тошнота. Я не буду врать, что я лучше. В том и дело, что не лучше. Я Я помогал. Сперва из страха, потом стало интересно. «Очень интересно. Это увлекает на самом деле. В какой-то момент ты вправду начинаешь верить, что ты равен богам. Если не всемогущ, то почти, что... неважно». Жрец глядел с жалостью. А теперь я оглядываюсь и понимаю, что был чудовищем. И стал чудовищем. Закономерно. Так? А главное, это все неважно кем я был, кем служил. Главное, что он... он не вспомнит, не пожалеет. Они вообще жалеть не умеют, а тебе не страшно. Почему? Жрец улыбнулся и накрыл грудь ладонью. Я сам хозяин своему сердцу. То есть можешь умереть по желанию? Ирграм понял и сразу, и позавидовал. Такой зависти он не испытывал даже в детстве, когда смотрел, как толстый мясник сидит на огромной колоде и ест, ест лепешку с жареным мясом, неспешно смакуя и облизывает жирные пальцы, и сквозь щели полусомкнутых век смотрит на него ирграмма, оборванца с насмешкою, с полным осознанием собственного превосходства. «Сядь», — попросил жрец, и это была именно просьба. Закрой глаза. Слушай себя. «Зачем?» Ты говорил, что мы обещали избавить от клятв, и мы избавили, их больше нет. Но я ведь, я, почему я подчиняюсь? Тебя держит привычка тела и разума, спокойно пояснил жрец. Отпусти их, позволь себе услышать свое тело и свое сердце. Легко сказать, Ирграмм закрыл глаза и попытался услышать. Он умел медитировать. Кто из тех, кому выпало родиться с куцым даром, не постиг всего непростого умения? Вот и он. Но чем поможет медитация сейчас? Смири свой гнев и жди. Очень мягко произнес жрец. Айрграм не стал спрашивать, чего именно ждать, и сидел. Долго, наверное, вечность. Он слушал, как медленно, слишком уж медленно бьется собственное его сердце. Когда же солнце покатилось к закату, Ирграм ощутил это даже сквозь плотный полок шатра. Ему принесли мясо, сырое, сочащееся кровью, успокоительно вкусное. Но сердце биться быстрее не стало.